Миладора Они с пышкой отправились в южную часть острова, но не стали отходить слишком далеко. Мила, насмотревшись в ином мире на методы ведения боя, мягко говоря, отличные от тех, что приняты среди чопорной аристократии, Связанной по рукам и ногам правилами благородства в поединке чести Все равно считала недостойным прятаться от схватки Но уяснила, что пройти она должна на ее условиях Принцесса твердо запомнила слова Станислава Что главным и единственным правилом, законом, моральным основанием Должно быть только одно Эффективность. Умереть должен враг, а не ты. Вот главный закон схватки. Поэтому решила выбрать удобную позицию и подождать противников там. Пробежав по узкой тропинке, петляющей среди густого подлеска, она мысленно отметила, что тут враги пройдут только по одному, друг за другом. Дальше тропа выводила на небольшую полянку и снова сворачивала в узкую щель между кустарника и молодой поросли, над которыми возвышались большие вековые дубы, буки и ясени. Спрятавшись за густой ракитой, принцесса услышала отдаленный хлопок. «Похоже, у Насти в рюкзаке имелись гранаты». Вспомнила, что, кажется, видела там парочку, когда вынимала аптечку. Разместившись в засаде, Мила попробовала незаметно подвигаться, приноравливаясь к сектору огня, выбирая наиболее удобные точки. Вдалеке послышался быстро приближающийся лай. На поляну вылетел черный, оскалившийся пес. Остановился и стал принюхиваться, словно чувствуя близость своей жертвы. Не успела мило взять его на прицел, как сбоку раздалось громкое рычание. Мимо нее метнулось бело-рыжее пятно, и через миг две огромные собаки, сцепившись, катались по траве и яростно грызли друг друга. У принцессы похолодело внутри. Она испугалась за пышку, словно за самого родного и близкого человека. Вскинув пистолет и поводив стволом несколько мгновений, пытаясь взять черного пса на прицел, она поняла, что это бессмысленно. Животные двигались так быстро, мелькали, словно в цветном калейдоскопе. Черный, рыжий, черный. Яростное рычание, хрип, иногда резкий визг разносились над поляной вскоре туда же высыпали пятеро вооруженных мужиков очень неприятного вида. У троих в руках имелись взведенные арбалеты, остальные держали огромные широкие тесаки отвратительного качества, но от того не менее смертоносные в умелых руках. Все остановились коротко оглянувшиеся не заметив опасности уставились на сражающихся животных. Они смотрели на жестокое зрелище с таким азартом, что стало ясно. Такие развлечения им не в диковинку. Напротив, они любители подобных кровавых схваток. Между тем, черный пес несколько раз сильно разодрал пышке шкуру на боку, и белый мех окрасился кровавыми разводами. Она же мощным ударом когтистой лапы располосовала слева на правом морду противнику, оставив четыре глубоких кровоточащих борозды, возможно, повредив глаз. Понять это было сложно, слишком быстро метались сражающиеся, выискивая слабое место в обороне соперника. Вдруг черный пес поднырнул снизу и, схватив зубами переднюю левую лапу пышки, до хруста сжал челюсти. Пышка взвыла, но, превозмогая боль, рванулась и ухватила горло врага, сдавливая, что есть сил, и тряся головой, словно пытаясь вырвать трахею. Пес не бросил лапу, но начал утробно рычать, потом хрипеть. Из-под клыков пышки стали сочиться струйки алой крови. Она продолжала дергать головой и тяжело дышать, порой громко фыркая, отчего вокруг пасти разлетались кровавые облачка и пузырилась пена. Черный пес, видимо, почувствовав, что все очень плохо, отпустил лапу и стал пытаться схватить ее за морду, но безуспешно. Стало ясно, что ему не хватает воздуха, опышка продолжала сдавливать горло, и вскоре злобное рычание перешло в скулеж. Глаза черного пса подкатились, и он, слабее, стал опускаться на землю, заваливаясь на бок. Поняв, что исход схватки ясен, но желая спасти своего еще живого пса, два стрелка, не сговариваясь, вскинули оружие, старательно выцеливая победительницу, третий же стал водить арбалетом, внимательно глядя по сторонам. Увидев это, Меладора в ужасе за свою питомицу на одних только рефлексах вскинула руки и не целясь сделала три выстрела. Потом сама себе удивлялась, может ли она повторить такое, находясь в спокойном состоянии, а не под сильнейшей адреналиновой атакой. Две пули четко в центр лба двоим и в сердце третьему лишили отряд нападавших бойцов с самым опасным оружием. Арбалетчики, не успев сделать ни единого выстрела, точно спелые груши попадали на землю. Она вспомнила, как Стас соорудил на их базе ростовые мишени, где были обозначены именно эти точки для прицеливания. Порой принцессе удавалось попадать, но чтобы так... Три из трех! Да, она определенно хорошая ученица, Стас был бы ей доволен. Но осталось еще двое противников. Мила отбросила воспоминания и шагнула на поляну, держа двоих оставшихся на прицеле. Мельком взглянула на продолжащую душить уже бьющегося в агонии врага пышку и приказала, копируя действия Стаса в подобных ситуациях, «Бросить оружие! На колени! Руки за голову!»